Триста тридцать третье. Что значит «познавать»? «Нон ридере, нон лугере, некве detestare сет интеллигере» — говорил Спиноза, как всегда, просто и возвышенно. Примечание. Не смеяться, не клясть, а понимать. Спиноза — политический трактат. Но если вдуматься, что в сущности такое это интеллигере, как не форма, в которой одновременно являются нам все три предыдущих действия? Результат действия различных и противоречивых побуждений, рождающих желание высмеивать, оплакивать и проклинать? Познание будет возможно лишь в том случае, если сначала каждое из этих побуждений будет настаивать на правомерности именно своего желания, касающегося того или иного предмета, того или иного события. Затем должна возникнуть борьба всех этих мнений, которая иногда может завершиться неким перемирием, успокоением, признанием всех трех враждующих сторон. Справедливость восторжествует и будет заключен договор, ибо только опираясь на справедливость и договор, все эти побуждения смогут самоутвердиться и тогда признать правомерность друг друга. Нашему сознанию оказывается доступно лишь завершающие сцены примирения и подведения итогов этого длительного процесса. И мы делаем отсюда вывод о том, что интеллигере представляет собой нечто примирительное, справедливое, доброе, нечто совершенно противоположное побуждениям, в то время как в действительности это всего лишь определенная форма отношения этих побуждений друг к другу. С давних пор сознательное мышление отождествляли с мышлением вообще, и только теперь мы стали смутно догадываться, что большая часть нашей духовной деятельности протекает без участия нашего сознания и наших чувств, но я думаю, что эти побуждения, которые здесь боролись друг с другом, могут наносить себе весьма чувствительные удары и даже причинять боль. То чудовищное внезапное изнеможение, которое наступает у каждого мыслителя, проистекает, по-видимому, от этого. это изнеможение на поле битвы. Вполне возможно, в нашей воюющей душе есть нечто героическое, но уж, по крайней мере, в ней нет ничего божественного, никакой бесконечной самоуспокойности, как полагал Спиноза. Сознательное мышление, присущее, в частности, философам, представляет собой самый бессильный от того, соответственно, самый ровный и спокойный вид, Мышление, и потому именно философа можно легче всего ввести в заблуждение относительно природы познания. 334. Нужно учиться любить. Так обычно бывает с музыкой. Сначала нужно научиться умению слышать музыкальную фразу, научиться вычленять ее из ряда других, отличать и воспринимать как некую самодавлеющую, ни с чем не смешанную жизнь. Затем нужна готовность и желание ее принять, несмотря на то, что в ней много чуждого и непривычного, а также терпимость к формам ее проявления, сочувствие ко всему необычному в ней. Рано или поздно наступает миг, когда мы, наконец, привыкаем к ней, когда мы ждем ее, когда мы уже не мыслим себе жизни без нее. И вот мы уже опутаны колдовскими чарами, а она все плетет и плетет свою колдовскую сеть, покуда мы не превратимся в безропотных, восторженных поклонников, снидаемых единственным желанием, которое затмевает все на свете, упиваться ею снова и снова. Но так обстоит дело не только с музыкой. Именно так мы научились любить все те вещи, которым отдаем ныне свою любовь. Наша доброжелательность, терпимость, справедливость, безропотность по отношению к необычному в конце концов всегда вознаграждаются, когда необычное постепенно снимает с себя покровы и предстает во всей своей ослепительной красе в знак благодарности за наше гостеприимство. И даже тот, кто любит самого себя, неизбежно проходит этот путь. Любви — Нужно тоже учиться.